глава 43 За этими хлопотами лето пролетело незаметно. Вот уже и малину собрали, и вишню, что извели на вишневку, что посушили, что-то залили медом на начинку для сладких пирогов. Когда настало время дергать лук и чеснок, я осознала, еще чуть-чуть и осень. И за все это время лайран не прислал ни строчки, Даже родные ренолы написали пару коротких писем, поведав о печальной участи графа. Правда, тем самым они пытались заманить девушку обратно домой, причитая, что не столь состоятельной даме скитаться непонятно где. Но я игнорировала намеки. Написала только, что в гридир «приеду ближе к зиме», а пока восстанавливаю душевное равновесие. Хромовник тоже прислал весточку про графа. Он, на удивление, быстро оправился от потери и попытался подать в суд на храм. Мол, разводиться не хотел, магию отдавать тем более, но вот заторопили, то да сё. ищите теперь бывшую жену, пусть магию возвращает. Но тут против Крестобаля сыграл тот самый брачный договор. Если женщина может отдать мужчине магию с клятвой, почему мужчина не может, что останавливает? Да и храмовник оказался зубастым. Привел в суд всех свидетелей развода. И все подтвердили. Граф сам произносил нужные слова. Никто ему ничем не угрожал. А то, что вместо жены у алтаря стоял ее призрак, так графиня Крестобаль на тот момент считалась усопшей. В общем, храмовник выкрутился. Я поспешила отправить ему чек на 50 золотых за труды и на том успокоилась. На моем счету лежало много больше. А вот отсутствие писем от Лейрана пугало. Может, его посадили в тюрьму? Или король драконов решил, что от этого странного смеска слишком много проблем? Мысли толклись в голове и не давали нормально спать по ночам. Пришлось заваривать и пить валерьянку с ромашкой и мятой. Тогда становилось легче. Ходила я уже совсем тяжело. Живот вырос и перевешивал меня вперед так, что издалека казалось, я иду в наклонку. Повитуха меня успокаивала. Мол, все равно до моих родов никуда не уедет, да и привыкла, что муж Эльсиноры ее до храма на лошадях возил. Право слово, тот сток, что насобирала хрупкая с виду бабулька, не каждая лошадь и увезет. Но тут я не спорила. Арма скрасила наше одиночество, изрядно помогала нам с домашними делами. Так что, если Лейран вернется, обязательно попрошу его отвезти старушку». «Только вернется ли?» Когда зарядили сентябрьские дожди, я бы, наверное, впала в уныние, но Арма взяла на себя дойку, а меня усадила перетирать травы и рассыпать их по мешочкам. Под эту работу требовалось обязательно петь и вкладывать в травы немного магии с помощью добропожелания. Я перепела все песни, какие знала. Уставала возюкать пестиком в ступке так, что руки отнимались, зато спала крепко. Дожди закончились, выглянуло солнце, и мы, пользуясь короткой передышкой, принялись убирать овощи. Мели помогала уже как взрослая, магией, конечно. Мы собирали, сушили, буртовали и каждый час поднимали глаза к небу. Не летит ли дракон? В огороде осталась только капуста, когда я устало схватилась за талию и поняла, что срок пришел. Тяжесть переместилась в самый низ живота, невыносимо хотелось в туалет, но при этом я была там совсем недавно и не пила после этого воду. Значит... Арма, позвала я старуху пойдем в баню той хватил одного взгляда ты иди потихонечку реинола а мы с мелисой пойдем просто не поищем все нужное в большой корзине у входа отмахнулась я мели детка сегодня ты за главную баба арма мне поможет драконочка побелела и с трекозой помчалась к дому я вздохнула увы ничем помочь этой малышке я не могла Счастье, что здесь есть повитуха, и Мелли не придется помогать мне во время родов. В доме есть еда, вода, книги, игрушки. В общем, все, чтобы она могла чем-то заняться. Жаль, нет ни одной живой души. «Лейран, мать твою, три раза через колено где ты?» — ругнулась я себе под нос и услышала смешок армы. «Вот еще ни одна роженица добрым словом муженька не помянула». Я в ответ хмыкнула «Помяну, когда явится». «Так помяну, неделю икать будет». В общем, шутка повитухи задала тон всему, что происходило дальше. Мы весело добрались до бани. Я всего-то раз пять останавливалась, чтобы растереть спину. Потом Арма умчалась за корзиной, а я поняла, что зверски хочу есть, и пошла за ней следом. Повитуха, конечно, удивилась, когда я ввалилась в дом вслед за ней, но я только буркнула «Есть хочу!» и полезла за мясным пирогом. Прихватив еще парочку котлет, кувшин с компотом и ломуть хлеба с сыром, я сложила свою добычу на просторное блюдо и понесла в баню. Арма шла позади меня с корзиной и хохотала. Впрочем, от пирога она не отказалась и от котлет тоже. Мы подкрепились. Я иногда замирала с куском в руках, пережидая слабую тянущую боль. Знала, что первые роды – это обычно долго, поэтому и не торопилась никуда. Сняла одежду, оставшись в одной сорочке, подбросила дров, магией подлила воды, переплела волосы в две косы, чтобы удобнее было лежать, если придется. А потом вдруг решила спеть и даже немного потанцевать. Арма, к моему удивлению, меня поддержала. «Давай-давай, молодка, танцуй, так и ждать не скучно». В общем, я пила танцевала и не заметила, как отошли воды. Просто ливанула вдруг горячим на ноги, а следом пришла боль. «О, вот уже и воды. Теперь не ложись, пусть дитя еще ниже опустится», — наставляла меня старуха. Я и не думала ложиться. Боль отступила, А мне вдруг захотелось станцевать что-то эдакое, церемонное и медленное, но при этом изящное. Минуэт. Здесь такого танца не знали, но когда я попыталась принять нужную для реверанса позу, тело Эренолы вдруг само задвигалось в сложном ритме, отвешивая поклоны и изящно округляя руки. «Ой, красота какая!» — веселилась повитуха «Давай, молодка, покажи, как умеешь!» Смеяться и танцевать было сложно, но я умудрялась. «Ой, веселый ребенок родится!» — хихикала старушенция, поднося мне кружку компота. Я же с реверансами принимала напиток, пригубливала, словно дорогое вино, и снова кружилась в танце. Когда уже совсем спотела и устала, решила сесть на скамью, но повитуха поймала меня за подол. «Постой, как, красавица! Ну-ка, на полок обопрись!» В общем, родила я стоя. Ощущения незабываемые. Зато уж потом плюхнулась на лавку, а пока арма давила мне на живот, я рассматривала лежащего на руках мальчишку. Ну что сказать, в папу пошел. Вертикальный зрачок, коготочки на крохотных ручках и ножках, темный хохолок над олбом, несколько чешуек на затылке. К груди драконёнок присосался жадно, я даже охнула от боли, а повитуха тут же вскинулась. Вот хорошо, пусть сосет, сейчас послед легче отойдет. Через некоторое время, когда ноги вновь обдало жаром плеснувшей крови, Арма приготовила в Лохане теплую воду с заранее заваренными травами и выкупала малыша. Завернула в пеленки, положила ближе к печи и помогла помыться мне с теми же травами. Потом закутала в тулуп поверх простынки и спора повела в дом.